прилетела санитарка набежал народ прошу отвезти меня домой но мой зам турков пользуясь тем что с утра исполняет роль комбрига, приказал в госпиталь положили на доски и доставили как миленького там по-быстрому определили компрессионный перелом позвоночника просто перелом трех ребер и кровоизлияние внутренних органов месяц провалялся в госпитале пока еще кололи наркотики и плохо соображал Приехали спортсмены и все допытываются, зачем я подвесную систему резал. Да и не резал я ничего, даже нож не трогал. Мы и сами смотрим, стропорез на месте, а подвесная система на двух ниточках держится. Не придал я большого значения тому разговору. Меня больше волновало, как командующему доложили. По моему настоянию, сочинили в лучших традициях молодых солдат, упал с перекладины прямо на гирю. За спортивные травмы не такой строгий спрос, да и не подставлю никого. Но наш командующий, Подколзин Евгений Николаевич, был человек не умный, а мудрый. Он не стал на ровном месте поднимать пургу, а где-то через годик, как бы невзначай, спросил. — Ты когда хернёй перестанешь заниматься? — Хм, я спрашиваю, когда прекратишь прыгать по сто раз в год? — Так я, товарищ командующий, уже все завязал. Но-но! А я после того случая действительно завязал. Так, десяток прыжков в год для программы. И дело не в здоровье. Во-первых, это была моя третья запаска. А во-вторых, история имела продолжение. Приходит мне через пару месяцев телеграмма секретная о парашютном происшествии где-то в Забайкалье, Почти точное описание моего прыжка. Только в финале, после открытия запасного парашюта, Подвесная система разорвалась, и парашютист упал с 500 метров. Далее завод, тип парашюта, дата изготовления и приказ. Все купола этой серии срочно отправить на доработку. Проверяем. Точно. Одного дня изделия. Расследование показало, что практикантка на заводе не так лямки пристрочила, и запасной парашют в момент раскрытия не затягивал, рвал подвесную систему. Вот про эти две нитки мне и толковали мои спортсмены. Так что я еще легко отделался. Пусть свая из меня получилась не очень, но какая есть. Утренний стакан. Кто глушит водку по утрам, тарам-пам-пам. Винни-пух в вольном переводе. Ты знаешь, какая оценка есть у десантников по физической подготовке? Спросил меня заместитель командующего ВДВ генерал-полковник Пикаускас после дежурного доклада по телефону в понедельник. Я сразу почувствовал подвох, но гадать не стал. Так точно. На всякий случай напоминаю. У нас есть оценка. Отлично. И. Сверх отлично. Понял? Так точно. Так вот, твоя бригада сдает кросс на призы газеты Красная звезда. Задача ясна. Когда, товарищ генерал-полковник... «Через месяц!» «Так у меня сейчас снега по колено, и через месяц он никуда не денется, может, лучше на лыжах?» «Если хочешь, можешь взять лыжи под мышку, но сдавать будешь кросс! Еще вопросы есть!» «Вопросов у меня вагон, но задавать их было бесполезно. Задача уже поставлена. Надо было заранее узнать, что есть такая засада, и убедить кафедру физруков не подставлять нас». А теперь надо было думать, как выходить из положения. Сам себе вырыл яму. Как же, по двум профильным дисциплинам, парашютному спорту и рукопашному бою, бригада сильнейшая ВДВ, спорт в бригаде в части, вот и решили наверху, пробегут. Но все как специально против нас, и многоснежная зима, и поздняя весна, и большое количество молодняка, который мы за зиму откармливали и берегли от чрезмерных нагрузок. Что можно теперь за месяц взять с этих пельменей? Однако не надо было иметь семь пятен на лбу, чтобы сообразить, хочешь научиться бегать, надо бегать. И... бригада рванула. Нет, мы и раньше бегали, но это был другой бег, так, для разминочки, чтобы на зарядке не заснуть. Бабушка, поспешающая на остановку, легко могла обогнать бегущую на зарядке роту. Сейчас другое дело. С офицерами в строю под духовой оркестр и с комбригом на финише. «Умца! Умца! Умца! Ца!» надрывался оркестр для отличников и хорошистов. И похоронный марш для двоечников. Кого похоронили на утреннем кросе, стартует еще перед обедом и при необходимости перед ужином. Со стороны могло показаться, что недели две подряд В бригаде непрерывно кого-то хоронили, оркестр наигрался похоронный лет на 10 вперед. Поскольку бег был по снегу и льду, стартовала бригада трижды в день, почти в полном составе. Бойцы по собственной инициативе перестали доедать все в столовой, а в свободное время стали чистить трассу от снега, и вскоре на ней появились проплешины до асфальта. Вслед за ними явились первые отличники которые автоматически освобождались от очередных трех кросов. Тяжело, со скрипом, но дело сдвинулось. И ведь был момент, что самому пришлось пробежать, чтобы убедить, что и трасса не длинней, и по снегу можно уложиться. Бог любит упорных, и за неделю до проверки установилась погода. Зима сдалась. Апрельское солнышко растопило снег на дорожках. Побежали ручьи, кое-где появились подснежники. Уже не с каждой роты оркестру удавалось исполнить свой коронный номер. Все в тройках. Теперь надо, чтобы больше половины было в отлично. Эх, мне б еще пару недель. За три дня до старта тренировки бега прекратили. Так, легкие разминки. Столовые из резервов начальника продовольственной службы соорудили калорийное меню, облегчили обмундирование. Настрою бойцов. Умрем, но выдавание позорим. В бригаде происшествия не случилось. Комиссия в спортзале. Скороговоркой доложил дежурный. Ранние пташки. Я глянул на часы 7.50. Перед КПП уже стояла машина, загруженная имуществом для обозначения старта-финиша. Рядом топчутся связисты с радиостанциями. Роты возвращаются с раннего завтрака. У бойцов глаза горят. «Здорово, Орлы! Здражила, желаю, полковник!» Рявкнули так, что грачи удивленно подорвались с деревьев. Захожу в спортзал. Один наш, двое красных полковников. Нашего знаю заочно. Легендарный мужик Станислав Лаговский. Он с братом прикрывал генерала Рябченко, который пришел с ультиматумом к начальнику генерального штаба афганской армии, а потом отбивался и отстреливался от всей его охраны до подхода наших. Один из первых кавалеров боевого красного знамени за Афган. Сейчас большой спортивный начальник. Он старший, но в десантной части, как бы их инициативу уступает двум другим. Те с интересом смотрят на меня, а я с интересом и удивлением смотрю на стол, накрытый в кабинете начальника физической подготовки. Покормить гостей с дороги — святое дело, но с утра на столе. Шампанское, коньяк и хорошо початая бутылка водки. — А, командир, выпьет с нами за знакомство? — спрашивает один из них и от души плескает в свободный стакан. — Хороший вопрос. Про утро, лошадей и шампанское помню, а вот насчет остального... Гости проверяющие уже держат трюмки в руках и молча смотрят на меня. Пауза затягивается и я, мгновенно взвесив все за и против, впервые в жизни начинаю день с полстакана водки. Хлопнули и остальные, за исключением моего ночфиза, который только деликатно пригубил. Спал какой-то градус напряжения. — бригада готова, командир? — Готова. — Ну, тогда за успех. — Спасибо, мне еще бежать. В глазах гостей мелькнула искорка, удивления и снисходительности. Типа, да ладно. А у меня и от первого полстакана алкоголь теплой волной сначала прокатился в желудок, а потом вернулся и ударил в голову. Не хватало еще перед бойцами с заплетающимся языком появиться, поэтому сказал «Товарищи, сейчас давайте без меня, еще не вечер, я догоню, пойду приму доклады, а вам на здоровье, увидимся на старте». Прохладный утренний воздух, было то, что мне больше всего не хватало. Погода на заказ, синее бездонное небо, не ветерка, ласковое весеннее солнышко, природа сбрасывала зимнюю дрему, и сам воздух был напоен удивительной энергетикой, живым эликсиром жизни. Три глубоких вдоха, и в голове прояснилось. Однако, как всегда, перед стартом, где-то в районе солнечного сплетения, оставался холодок. Я понял, что организм, несмотря на водку, помимо моей воли, Готовиться к перегрузкам. Через полтора часа я стоял на старте на правом фланге управления бригады, когда один из проверяющих со списком проверил всех по головам и по номерам. Еще через пять минут он взял тангенту у связиста и начал допытываться: Седьмой был на повороте! Да-да! Комрек! Был. Седьмой это мой номер. Проверяющего повергло в изумление, что я привез второму в управление 15 секунд, да и время 3.02 на 1 километр в военной форме, как-то мало вязалось с моей должностью и званием, не говоря уже про стакан, который я простал на его глазах. — Что ты глаза выпучил? Это же командир воздушно-десантной бригады! — сказал Логовский и показал мне большой палец. Я, все еще отплевываясь, старался восстановить дыхание и заглянуть в протокол, какая оценка получается у управления. С учетом возрастных категорий, получалось здорово. Теперь слово за подразделениями. Бойцы видели мой финиш и рвали, как последний раз в жизни. Даже прописные троечники неожиданно для себя показали отличные и хорошие результаты. После финиша никто не уходил, а возвращались на дистанцию и криками гнали друзей из других подразделений. Как бы невзначай, взначай, один из полковников сел в УАЗ начальника штаба, проехал за одной ротой и перепроверил дистанцию. Длина соответствует, срезать невозможно, подмен нет. Вижу, он не понимает, в чем подвох. Не может быть, чтобы с роты только по 10-12 человек не укладывались в отлично. Ладно, разведчики, те почти все уложились, артиллеристы и даже хозы-мозы. Запасом перекрывают этот норматив. Финишировал комендантский взвод. Все. Полковник сгреб протоколы и в палатку, развернутую рядом со стартом. Сейчас будет сверять с тем, что второй записал на повороте, считать проценты. Но мне и Лаговскому, и без их подсчета ясно, с хорошим запасом отлично. Наверное, именно это имел в виду первый заместитель командующего ВДВ, когда ставил мне задачу, Члены комиссии с майором Васильевым, начальником физической подготовки, за одним столом шуршат протоколами, а мы со Станиславом Мячеславовичем подходим к другому, маленькому филиалу утреннего стола и спортзала. «Кажется, кто-то предлагал выпить. Я готов». «Товарищи офицеры, есть предложение выпить за отличную подготовку бригады», — сказал председатель комиссии и вопросительно посмотрел на своих коллег. «Возражения есть!» Возражений не последовало. «Ищите и обрящите!» «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих!» Ильф и Петров. «Ничего плохого в том, что капитан милиции, дежурный по поселковому отделу, воскресным утром занимался личным автомобилем, конечно, не было. Плохо было то, что в моей воздушной десантной бригаде Два старших офицера с многочисленными побоями ночью были госпитализированы, и... Пропал пистолет Макарова. Капитан посмотрел на меня, как на надоевшую муху, с ожалением вытер руки и повел в свой кабинет. Его рассказ ничего нового не принес. Начальник штаба бригады, только что назначенный на должность, с видом побитой собаки, час назад доложил приблизительно то же. «Зашел». «Вид, краши в глоб крадут. Виноватый, виноватый!» «Что мне делать, товарищ полковник? Вешаться, блин, застрелиться-то нечем!» «Прислали на мою голову помощничка!» Последнюю фразу пробурчал про себя. «Сейчас дуру скажет есть, и буду отвечать еще и за суицид!» Огромные синяки и многочисленные кровоподтеки и гематомы на лице не давали рассмотреть выражение лица. «Повбывав бы!» Хотя он единственный отказался от госпитализации и прибыл ко мне с докладом. Хоть в этом чем-то на офицера похож. Ладно, добить я его всегда успею. Так, докладывайте быстро, конкретно и без соплей. Мы втроем отмечали выпуск из Академии, выпили, конечно, потом сделали замечание бармену, который попытался обсчитать. На выходе поджидала толпа. Там перед кафе темень. Выходим со света. Пока осмотрелись. На каждого по три-пять человек с битами. Мы даже понять ничего не успели. Меня по голове глушили Потом добивали ногами. Тогда очнулись, у Б пропал пистолет. А как он со стволом там оказался? Он начальник патруля, его дежурный прислал, чтобы нас отвез. Молодец, блин. И ему досталось. Он трезвый был. Они всей толпой набросились, пьяные, обкуренные. Пока он отмахивался, какая-то тварь вытащила пистолет. Мы на шум по одному выскочили и огребли свое. Ствол искали. Так точно, сначала сами. Потом силами дежурного подразделения. Ни ствола, ни этих сволочей. Чего вас вообще понесло в тот поселок? Хотели подальше от подчиненных? Так, начмеда в госпиталь. Сами домой, чтобы эти самые подчиненные в таком виде не видели. Я поехал со стволом разбираться. Товарищ полковник, что нам будет? Все будет зависеть от того что успеют сотворить новые владельцы пистолета. Не будь ствола, отмерил бы каждому за бездарную организацию пьянки и хреновую физподготовку по ведерной клизме с патефонами-иголками, не посмотрел бы на то, что свои они уже получили. — Что вы, товарищ полковник, хотите от меня? Милицейский капитан мечтал побыстрее закончить бодягу со мной и вернуться к любимому «Жигулю». — Сегодня воскресенье, никого нет. «Начальник только завтра распишет, кому этим заниматься!» «Мне нужен ствол!» «Да он давно уже в городе!» «Теперь только если кто после дела сбросит!» «Стоп, какое дело! Этот вариант меня не устраивает!» «Давайте с другой стороны! Кто тут у вас главный от братвы?» «Вы о чем?» «Что вы со мной девку строите? Смотрящий кто?» «Нет у нас никаких смотрящих! Криминальные хроники насмотрелись! Тоже мне! Чикаго нашли!» «Слушай!» Тебя как зовут? Сергей! Серега, прошу тебя как офицера. У меня два придурка в госпитале. Один дома весь измочаленный. Молодые, глупые, но нормальные мужики не сволочи. Если я сегодня ствол не найду, завтра с них погоны снимут и уволят без пенсии. Помоги! Тут хозяин кафе в авторитете. Эта Шушера малолетняя, его слушает. Поговорите с ним, только осторожно. Где мне его найти? Я сам приглашу к себе и дам возможность потолковать. Приезжайте часа через два».